Глава 21. Влиятельные люди в большинстве своем не суеверны, но для малого их числа в день аукциона над головами будет синее небо, теплый южный ветер и пара семерок в номере приглашения. Для малого числа тщеславных приглашение подпишет лично князь Черниговский, а для талики обедневших будет еще с десяток неименных приглашений, приложенных к основному, которые можно будет банально продать Клану уже не было никакого дела до титула и родовитости покупателей. Клану нужны были деньги. Пусть не до той крайности, чтобы терять лицо и лично торговать приглашениями на закрытые мероприятия. Однако если это сделает кто-то другой, то любому, кто сможет оформить гарантийный депозит в любом банке на 1 миллиард и более рублей наличными или в слитках, достанутся клановое радушие и гостеприимство. А вместе с ними достанется и браслет с электронным чипом бесконтактной оплаты на миллиарды более единиц, которым так легко подтвердить аукционную ставку, всего лишь коснувшись специальной метки на подлокотнике любого кресла аукционного зала торгово-делового комплекса на Тверской. Комплекс, к слову, тоже можно было приобрести. Многое можно было приобрести. Недвижимость дополнял практически весь промышленный кластер клана, поделенный на крупные лоты. Небывалое событие, слухи о котором за пару дней облетели всю столицу и страну, плеснувшись волной даже за границу империи. Настолько редчайший, уникальный шанс, о котором возбужденно рассказывали на всех светских раутах и приемах зависимые от черниговских аристократы и нанятые светские бездельники, что многие солидные личности невольно задумывались над приобретением. Клан не экономил на рекламе, спешно доводя информацию до тех, кто традиционно был слишком инертен для торгов и до тех у кого приглашение на аукцион могло и вовсе затеряться среди третьестепенных бумаг, кто-то уже имел все, чего желал. Но именно у них были живые деньги, в которых клан нуждался более всего. Не все проходило идеально. В общество все-таки попала информация, что черниговские остро нуждаются в наличных, глумливо вывалив правду об обязательствах перед императором. Местами слух удалось высмеять, местами заговорить древностью и богатством рода, который просто списывает ненужные ему активы. Но беда в том, что это была правда, и аналитики крупных кланов легко доходили до истины, доводя ее до сведения своих хозяев. А для продавца нет ситуации хуже, когда покупатель знает, что необходимо что-то продать любой ценой. Тем не менее, клан надеялся на азарт и естественную конкуренцию среди великих князей, которые просто не позволят отхватить дорогой актив за бесценок. Подготовка только усилилась. Ночами печатались буклеты на продаваемые лоты, и фотографии угрюмых заводов и фабрик спешно перерисовывали в чистые и современные, дополняя суммы годового дохода крупным шрифтом и возможных потенциальных прибылей при весьма скромных инвестициях. Клеились масштабные макеты комбинатов, курьерами доставлялись образцы продукции, а специалисты наводили лоск на директоров заводов, проговаривая с ними сценарии бесед с потенциальными покупателями, и директора с удивлением узнавали, что на их предприятиях нет никаких проблем. Ночами же шептали соблазненные деньгами и подарками фаворитки, обращая внимание своих кавалеров, что если не купят они, то купит старый соперник и враг, изрядно усиливаясь во вред ее любимому и обожаемому кумиру. Огромная масса усилий и вложений, все ради того, чтобы потом, в день аукционных торгов, сказать «Где все?», голос был тихо спокоен, не отражая той ярости и обескураженности, что царили внутри князя Черниговского. Стоит отметить, что аукционный зал при этом был достаточно неплохо наполнен людьми, курсирующими от своих мест возле аукционного подиума к столикам с напитками и с недью вдоль стен. Велись беседы, лился смех и раздавались радостные приветствия узнавания, а атмосфера перед началом торгов казалась заряженной азартным предвкушением. Но князь Черниговский отлично знал, какой процент из присутствующих составляют зависимые от него аристократы, призванные повышать ставки в чужих торгах и вовремя выкупать те объекты, за которые не давали настоящей цены. На браслетах подставных лиц были десятки миллиардов условных единиц, но ни одна из них не подкреплялась настоящими деньгами и золотом, так необходимыми клану. Более того, князь знал, сколько денег на депозитах суммарно разместили все приглашенные, воистину астрономическая сумма. Владельцы львиной доли, которые просто не пришли, зарезервировали деньги методично и пунктуально, с профессионализмом и похвальной деловой хваткой забрали себе все копии материалов по продаваемым лотам, провели предварительные переговоры с директорами. Некоторые даже откомандировали на интересующие предприятия аудиторов, И князь Черниговский, скрипя зубами, дозволил им пройти по заводам с обзорной экскурсией. Столько суеты и усилий, чтобы просто не прийти в последний момент. Их нет, а значит все непотраченные суммы этим же вечером вернутся из резерва обратно хозяевам, а браслеты со всеми их условными единицами можно будет просто выкинуть. «Время еще есть», — флегматично отметил порученец, завороженно глядя на вход в зал. Основные лоты идут после обеда. Будто сейчас там появится кто-то от Панкратовых или Юсуповых, Галицких или Долгоруких, Шуйских или Шуваловых. Или кто-то еще из десятка фамилий, так или иначе связанных с ними. «Почему их нет?» — повторил князь. «Ты звонил им? Они опаздывают». «Контактные лица не берут трубку. Я звонил в приемную, там не знают. Сами их сиятельство в отъезде». Черниговский чуть повел плечом, стряхивая неприятное ощущение, прицепившееся к позвоночнику. Беда всегда привлекает к себе охочих до легкой наживы, и князь был готов к тому, что со многим придется расстаться не за полную стоимость. Однако сейчас вздохнуло холодом, как от внимательных взглядов хищников, приглядывающихся к захромавшему бизону. Ерунда, он еще крепко стоит на ногах. Сколько денег мы сможем получить? Он уже знал, что недостаточно, но было важно знать, насколько. «Если торги пройдут по запланированному сценарию, половину», осторожно вымолвил порученец. «И это если обесценивала любую вырученную сумму. Не более трети от необходимых клану 240 миллиардов, отдать которые нужно не позднее вторника». Скверные мысли развеяли подошедшие гости из числа тщеславных, но бедноватых, которым следовало уделить талику внимания и улыбку уголками губ. Князь не особо помнил фамилии и имена, их подсказывал наушник в ухе, равно как и сумму, которую те вложили в депозит, номинал. Может быть, что-нибудь купят, может, пройдутся по залу, выпьют бесплатного вина и пообщаются с иными гостями, а затем уйдут, не потратив ни копейки. Совсем не те гости, которых он ждал. И тем не менее, может, те действительно явятся позже. Господин и слуга продолжили находиться в зале, приветствуя гостей, ведя разговоры поодиночке в кругу равных себе, курсируя к парам и аплодируя по завершении очередного аукционного раунда, приветствуя новых владельцев клановой собственности. Но непременно сходились в одну точку каждые 20 минут, чтобы вместе посмотреть на двери и обменяться отсутствием новых сведений. Напряжение, невысказанное, отраженное на лице в манерах, улыбках и дежурных комплиментах, тем не менее росло от часа к часу, накапливаясь к моменту объявления самых крупных лотов. «Перенести аукцион», — предложил проученец аплодируя вместе с князем неизвестной ему группе молодых людей в красных бабочках за неплохую сумму выкупивших все молокоперерабатывающие предприятия на территории княжества. Даже настроение поднялось. Ненастоящая цена уплачена, но сумма выходила круглая. Пусть даже покупатели не из аристократов, а из числа тех самых, кто купил себе приглашение, однако у них есть золото, и это главное. Ты выяснил, нам дадут кредит, поджав губы, произнес Черниговский, не став объяснять бессмысленность переноса. «Уже во вторник будет слишком поздно, а полагаться, что крайне ответственные и хваткие представители великих князей просто разом заблудились и потерялись в Москве, но завтра обязательно будут – несусветная чушь. Назначать же второй день торгов слишком ненадежно. Ему были необходимы эти деньги срочно, наличными и любой ценой». «Дадут», – ответил порученец. Но в голосе его не было ни малейшего энтузиазма – Как, впрочем, у каждого, кто хотя бы пытался читать условия кредитных договоров мелким шрифтом, а не расписывался не глядя. Для коммерческих кредитов текст был еще мельче, а страниц больше. Для кредитов на такие суммы объем договора мог доходить до сотни страниц. Условия. Два источника. Объединенные банки Европы хочет 12% годовых, трехкратный объем обеспечения. Чтобы не дать нам платить и забрать в три раза больше, поджал губы князь, прекрасно зная эту практику. Кроме того, они требуют повышения коммунальных тарифов и пенсионного возраста, якобы для финансового оздоровления, без всякого удовольствия продолжил личный слуга. Настроение Черниговского упало на еще одно деление вниз. Сумасшедшие проценты явно криминальные условия залога, А теперь и стандартные требования, методично продвигаемые всем владетельным заемщиком страны-победительницы последней большой войны. Там проиграли, но за полвека оправились и встали на ноги достаточно, чтобы вспомнить о месте. А разве может быть приятнее для влиятельных стариков, чем знать, что дети его старого врага встретят старость нищими и безработными? Но выбирая между стариками и собой, князь не сомневался, равно как и все остальные. Второй источник, уточнил он, предполагая, что тот будет для контраста еще хуже. Китай, замялся порученец. Ни банк, ни клан, частное лицо. Вот как, отразил легкое удивление Черниговский. Некто господин Чэнь Сюаньзы вышел на нас сам. Мы проверили, это человек мертвого рода Чэнь. Их вырезали два поколения назад, но до этого род владел восемью городами миллионниками и был рядом с троном то есть деньги у них могут быть. Деньги у них есть, куда увереннее ответил слуга. Пусть и не вся сумма, которая нам нужна, они готовы дать 150 миллиардов, упакованные в банковские пластик купюры в разных валютах и золото. Там целый склад, судя по предоставленному нам видео. Это Китай, полтора миллиарда человек, пожал плечами порученец на недоуменный взгляд. Даже неизвестный нам род потенциально может владеть такими деньгами и, судя по всему, владеет. «Что они хотят?» – заинтересовался князь. «Если добавить деньги с аукциона и средства из собственной казны, даже 150 хватит с головой. 6% годовых порученец помедлил, словно не желая продолжать, и все клановые земли в залог. Разумеется, ты наказал наглеца!» как само собой разумеющееся, произнес Черниговский. Надо схватить его, пытать и отнять деньги за такое оскорбление. Тем более, если род мертв, то и мстить будет некому. Какая поразительная наивность, быть слабым, очень богатым и ставить условия. Мы не общались с ним лично, связь посредством сети интернет. «Выйди с ним на связь и назначь встречу», раздраженно приказал князь. «У него наши деньги». Они не хотят, вздохнул порученец. Я пытался. Даже передача денег будет из указанной точки где-то на юге. Координаты с Хрона нам передадут после заключения договора, договор доставит фельдтегерской службой Китая. Ты же отдаешь себе отчет ложно-доброжелательным тоном начал Черниговский. Что координаты этих денег и то, какую сумму мы везем, станут известны всем. За 150 миллиардов там будет война. Они прямо рассчитывают на то, что мы ввяжемся в конфликт и не сможем платить. Эти сволочи желают получить мой титул. Потому что личные земли и означают титул. Любые земли, даже самый мелкий клочок, где над тобой не властен никто. После чего князь притих, заметив любопытствующие взгляды в свой адрес. Аукцион все еще не завершился, пусть распорядитель и пытался безуспешно завести толпу, дать хотя бы начальную ставку за медиплавильный комбинат полного цикла. Кроме этого, никаких условий, завершил доклад порученец, отведя взгляд. Я вас понял, господин, я сегодня же свяжусь с Объединенным банком и полечу в Берлин. Думаю, за два дня мы уточним все формальности и... Во вторник деньги должны быть тут, резко прервал его князь. «Во вторник мы можем все подписать, если не возникнет разногласий и согласований по договору», осторожно заметил слуга. «Еще пару дней на оприходование, пересчет и перевозку». «Мне не нужны эти деньги позже», — давил Черниговский. «Господин, но в чем причина такой спешки?» — искренне недоумевал порученец. «Неужели нам не дадут пару-тройку дней отсрочки?» «Нет». «Но почему?» — пытался разобраться верный слуга. Да даже пусть император будет зол, какая к демонам разница? Они не его вассалы, а государство. Деньги будут все равно, и для откровенно надуманной суммы, что днем позже, что двумя, никакой разницы». Черниговский отвернулся от аукционного действия, заложил руки за спину, сцепив пальцы, и сделал несколько шагов в сторону двери во внутренние помещения. И только убедившись, что рядом никого нет, негромко произнес Мне намекнули, что среди купюр, найденных не сгоревшими в танке, есть сериями контрольных закупок товара. Порученец почувствовал, как внезапно похолодела спина. Неужели эти молодые идиоты взяли деньги с перевалочной базы наличности до их отмытия в имперской сети продуктовых магазинов? Или еще хуже, деньги положил сам император, делая недвусмысленный намек? Появилась активность вокруг нескольких наших складов затем стихло и более не проявлялось задумчиво произнес черниговский император знает заглянул ему в глаза слуга опасливо посмотрев по сторонам знает с высокой долей вероятности и хочет долю за весь срок со штрафами и процентами как и полагается главному бандиту империи впрочем император вряд ли увидел главное что спрятано за высокодоходной и незаконной торговлей иначе их без затеи уже попытались бы убить А значит, рано или поздно, но нити управления в руках князей Черниговских жестко стянут императору руки, ноги и шею, заставив качать головой, гневно махать руками и шагать туда, куда хочется им. На фоне этих мыслей отсрочка даже за четверть триллиона не ощущалась так болезненно. «Но это же незаконно», – сам того не замечая проблеял порученец. «Незаконно станет, если мы не соберем деньги до вторника», – жестко произнес князь. «Переговори с китайцами, передай, что мы согласны». «Если вы скрепите договор своей печатью и словом», – заикнулся слуга. «Шесть процентов нормально», – отмахнулся Черниговский, уже соглашаясь честно платить. «Поднимай всю армию и всех союзников. Эти хитрые сволочи сделают все, чтобы мы не довезли деньги» но мы все еще в силах противостоять кому угодно, и это докажем. «Сделаю», — поклонился порученец, после чего замялся буквально на мгновение. «Получается, что слова того полковника ложь?» «Милютина», — припомнил Черниговский, — «про виновность Самойлова в ограблении, полагаю, так, тем не менее Самойлова надо наказать». «Зачем?» «Быть может, он виноват», — равнодушно пожал плечами князь, хотя и не верил в это. Слишком незначителен тот был для масштабов содеянного. «К тому же нам все еще нужна его железнодорожная сеть доставки», добавил Черниговский. «Вот что, у него есть кто-нибудь не из родных, кем он дрожит? «Девушка», задумчиво подсказал порученец, «забери ее и запри под землю в темноту. Она должна оставаться жива, чтобы это подтвердили любые ритуалы, которые можно купить за деньги». Должна страдать от голода и жажды, но не должна ничего видеть. Хотя Черниговский и не верил в пророка, но старался подстраховаться и от его поисковых возможностей. Обычно те видят чьими-либо глазами, и только там, где дело касается родной крови, способны увидеть место самостоятельно. Здесь же родной крови не было, но и шанса что-либо разглядеть, обстановку или лицо конвоира он не оставит. Будет исполнено. «Через год или два, когда Самойлова надломит от отчаяния и неизвестности, попробуем ему помочь с поисками», – добродушно улыбнулся князь Черниговский. «Плата наша хорошо известна». Порученец с пониманием улыбнулся. Словно подчеркивая продуманность планов, аукционный зал разразился новыми аплодисментами. Князь с порученцем обернулись. Те же неизвестные гости в красных бабочках – Занималую сумму выкупили всю речную инфраструктуру с кораблями. Положительно, день завершался отлично.